Глава вторая Без чего-то 10, как раз когда участковый оперуполномоченный Денисов направлялся на работу, в колхозной конторе аккуратно напротив милицейского кабинета распахнулось настежь окно. В окне показался взъерошенный председатель колхоза «Светлый Клин». Строго попросив старика и старуху Агафоновых, занятых привычной утренней перебранкой, сдвинуться левее, Семен Семенович энергичными жестами привлек внимание Федора Кузьмича. Ежели судить по жестам, то Денисова звали к телефону, а ежели по взъерошенности председателя, то дело, по которому звали, образовалось нехорошее. Поразмыслив над этим секундочку, участковый вздохнул. Центр села, еще недавно гудевший под ногами от монолитной твердости, нынче напоминал шоколадное мороженое, полчаса простоявшее в вазочке вне холодильника. Остроугольными холмиками вздымались самые неподатливые ледяные комья, а вокруг — жижа. Уши опилками ее засыпали, и щебенкой, и доски крест-накрест клали, Но стоило пройти паре тяжелых тракторов и не видать ни досок, ни щебня. Оскальзываясь и рискуя оставить сапоги в хлюпающей грязи, участковый кое-как перебрался на другую сторону, остановился возле окна и, бровями поздоровавшись с конторскими, протянул руку внутрь. Кто-то услужливо вложил в его ладонь трубку на длинном шнуре. — У аппарата! — пробасил Денисов, заранее недовольно сопя. «Здравия желаю, Федор Кузьмич! Гаврилов беспокоит!» Раздался в трубке бодрый голос в Юшкинского участкового. «В кабинет к тебе не дозвонился? Пришлось колхоз побеспокоить!» «И тебе не хворать, друг ты мой сердечный, пробурчал в ответ Денисов. «Чем огорошишь с утра пораньше?» «А может, и не огорошу!» — откликнулся Гаврилов. «Вдруг ты наперед мне все расскажешь!» «Ну?» «Скажи-ка мне, Федор Кузьмич, не ведет ли кто у вас в селе масштабного строительства? Не завозились ли вчера-сегодня материалы? Или, может, отгружался кто-нибудь на вашей пристани?» Денисов чуть-чуть подумал, потом участливо спросил. «Много свистнули?» «Порядочно», — неохотно признал Гаврилов. «Полторы тонны кирпича, двадцать кубов строевого леса, ну и так, по мелочи. Денисов еще немного подумал. Белорама с утра молчит. Уже хорошо, согласился участковый из соседней деревни. Про остальное узнаешь? Узнаю. Отзвоню. Участок лейтенанта Гаврилова включал в себя два населенных пункта, отстоящих друг от друга всего лишь на три километра, что по сибирским меркам и за расстояние-то не считается. В одном из них, деревеньке Кедровки, участковый жил, в другом, собственно, во вьюшке, располагалось служебное помещение милицейского инспектора. Логичным было предположить, что Гаврилов, прежде чем звонить Денисову, успел и на стройке побывать, откуда украдены материалы, и проехаться по окрестностям, и опросить возможных свидетелей. Хоть и был он едва ли не вдвоем Лаша Денисова, А дело свое знал, и раз уж обратился с подобными вопросами, стало быть, не нашел на верной территории никаких следов и ниточек. Федор Кузьмич был уверен, что выводы его коллега сделал примерно те же, что и он сам. 20 кубометров строевого леса — это не кошелек в карман, не положишь. Чем занимался сторож, напился ли ночью или сбежал к жене под теплый бачок, Эд, пусть Гаврилов разбирается. Но украсть такое количество бревен — только треть дела. Их нужно еще где-то спрятать или куда-то переправить. Где проще всего спрятать? Там, где стройматериалы, ни у кого не вызовут удивления. Например, там, где возводится что-то монументальное, где день деньской, фырчат моторы, крутятся цепкие руки кранов, регулярно подвозятся и разгружаются тонны кирпича, шифера, листового железа, досок и прочего. Где ушлый прораб втихаря купит за полцены дефицитный материал. Однако в светлом клине этой весной не столько строилось, сколько подновляли. Не брать же в расчет «баевых» Который над летней верандой всем семейством трудится, или Калагуру, который решил перенести баню от реки поближе к дому, а заодно и полы в ней перестелить. Про пилораму Федор Кузьмич тоже не просто так вспомнил. Пустить строевой лес как пиловочник — это, конечно, кощунство. Зато поди потом докажи происхождение досок. Только делать это нужно было быстро — пока никто не хватился, но пилорама с утра молчала. Оставался вариант с переправкой ворованного леса куда-нибудь подальше, а сделать это можно двумя путями. По суше рискованно, поскольку дороги развезло, тяжело груженная машина пойдет медленно, да еще и чего доброго завязнет в какой-нибудь заболоченной низинке. Опять же, достать лесовоз с прицепом-роспуском для длинномерных грузов не так-то просто — Одно дело воспользоваться своим, колхозным транспортом, доставить груз, к примеру, в соседнюю деревню и вернуть машину на место. Другое дело отправить лесовоз в дальнюю дорогу с липовой накладной или вовсе без сопроводительных документов. Сомнительно. Оставалась река. Неделю назад, в час, когда все голубое густеет до фиолетового, а прочие цвета до черноты – Далеко за домами раздался такой могучий треск, какой случается каждой весной, и, тем не менее, всякий раз вызывает дрожь. Это лопнула зимняя речная броня и зашипела, задышала, забурлила, заклокотала освобожденно, и по утру глаз, привыкший за полгода к неподвижности на задах светлого клина, за огородами вдруг с удивлением обнаружил движение, тронулся. Лёд. Поначалу его было много. Льдины сталкивались, становились торчком, звенели от напряжения, переворачивались, ломались напополам, со скрежетом протискивались, пихались и взрывались от чудовищного напора. За три дня поток их успел значительно уменьшиться, река же, наоборот, увеличилась в размерах, разлилась привольно, ну, море и море. Еще через три дня и вода немного спала... И проплывающие в сторону северного ледовитого обломки зимнего панциря можно стало пересчитать по пальцам. До официального начала навигации нужно было еще потерпеть. Но находились смельчаки, готовые с риском лавировать в опасной воде на катерах и буксирах. Вот они-то и могли подрядиться перевести несколько тонн груза. «Федор Кузьмич!» — прервал размышление Денисова председатель. — Ты, конечно, стой, сколько тебе требуется, но как соберешься опять ходить, трубку оставь, будь любезен. Я уж по твоему виду догадываюсь, что ты не просто ходить, бежать навострился. Отдай, а? Денисов с удивлением обнаружил телефонную трубку на длинном шнуре в своей руке. Видимо, поговорив с Гавриловым, настолько крепко задумался, что так бы и забыл про нее, если бы не напомнили. Протягивая ее обратно в окно, он угрюмо уточнил. «Семен Семенович, на пристани у тебя дежурит кто-нибудь?» «А чего дежурить, когда навигации нет?» — пожал плечами председатель. «Думаешь, там, что ли, лес переправляли?» «Ты пока мистово не распространяйся!» Денисов понизил голос до шепота. «Хочется верить, что тут без наших обошлось!» А ежели и поучаствовал кто-то в энтой авантюре, так незачем ему раньше времени предупрежденным быть. «В свете энтова мне нет резону на пристани рисоваться. Ты будь другом, пошли, пацаненка какого-нибудь, поглазясте, с поручением, дескать, уровень воды надо бы напроверить или шок какую ерунду. Только сам пошли, не от моего имени, а заодно пущай посмотрит, нет ли следов недавней погрузки. Договорились?» Мне тут по адресочку сбегать нужно. Так я через час в кабинет вернусь. Управишься?» Участковый не спеша пошел по деревне в направлении, противоположном тому, в котором двигался раньше. Пускай все думают, что он, как всегда, послушав пионерскую зорьку, совершает ежедневный обход. Если Мишка гармонист дома, и если он во вменяемом состоянии, то в деле могла появиться зацепка. В случайных залетных гастролеров навестивших в юшку посреди ночи. Денисову не верилось. Слишком много всего было задействовано. Тут нужна предварительная подготовка и слаженные действия нескольких человек. Знать, где материалы лежат, это раз. Сторожа напоить или как-то еще нейтрализовать, это два. Краном погрузчиком воспользоваться, это три. Лесовоз организовать, четыре. Одному провернуть не под силу. Это если даже не брать в расчет команду речного буксира, который то ли был, то ли не был. После смерти матери Мишка искренне старался содержать дом в чистоте и порядке, но получалось у него, мягко говоря, неважно. Да и вообще, вроде никаких старых вещей не выбросил, никаких новых не приобрел, все оставил, как было при матери, а зайдешь в комнату, и сразу ясно, что попал в жилище холостяка. Казалось, дом растерян исчезновением хозяйки не меньше, чем сам обитатель. Женой Мишка пока не обзавелся, наслаждался, так сказать, свободой, хотя разгульных вечеринок и попоек в своем доме никогда не допускал. Иногда мнилось, что веселее человека в светлом клине не сыскать. Именины, свадьбы, проводы в армию, он тут как тут со своей гармонией. Попросишь, будет играть плясовую, пока гости от усталости не попадают. Концерт в клубе к празднику готовят. Мишка в обязательной программе. Летнюю порой гуляет молодежь до самых соловьев. Гитары в первую очередь сдаются, а гармонист держится, пока девчата все известные песни не споют. Да только помнил Денисов, что пять лет назад было у Мишки совсем другое прозвище. Тогда, отслужив в армии и окончив летное училище, приезжал на побывку в такой форме, что закачаешься, и по селу ходил с видом серьезным и многозначительным. Федор Кузьмич лично читал статью в областной газете, где черным по белому было пропечатано, что таких летчиков искать и не найти, настоящий ас. Уж чего только не прочили Михаилу Колобокову. И испытатели его к себе звали, и отряд космонавтов вроде ждал. Но закончилось все переломом ноги в банальной ситуации. С самолетами никак не связанный. Поскользнулся зимой на ступеньках казармы. Кость срасталась медленно и мучительно. Дважды за полгода делали повторные операции, и все же легкая хромота так и осталась. Из армии его, разумеется, комиссовали. Нет, не было ни тяжелых запоев, ни причитаний, дескать, дня без неба прожить не могу. Он принял изменения в своей судьбе, как и подобает, мужественно, немножко философски и на показ с юмором. Вот тогда-то он и перестал быть мишкой-летчиком, став мишкой-гармонистом. Нынче он предстал перед Денисовым в слегка разобранном состоянии. — Погоди, дядь Федь, я хоть умоюсь! — стыдливо отводя красные глаза, попросил он и в одних трусах и майке выбежал на двор, к ведерному рукомойнику. Участковый подсел к столу, покрытому клетчатой, изрезанной клеенкой со свернувшимися в трубочку углами. Осмотрел комнату. Одеяло над опчанием выглядело так, будто Мишка не укрывался, а всю ночь жестоко с ним боролся. На спинке стула, с протертым почти до поролона сиденьем вельветовая куртка и рубаха, брюки комом валялись на полу. Возле порога ящик с плотницким инструментом. На серванте паспорт, копеечная мелочь, разные бумажки, среди которых билетик с рейсового автобуса. На подоконнике початая, вернее, уполовиненная бутылка коньяка. Вернулся Мишка. Теперь он прятал глаза, делая вид, что досконально насухо вытирает лицо полотенцем. — Ты вот что, Михаил! Денисов помолчал раздумчиво, затем причмокнул губами. — Ты обохмелись, я отвернусь. — Вот еще, — осерчал гармонист, — я в норме. Участковый внимательно на него посмотрел, затем медленно кивнул, соглашаясь. — Стало быть, вчера вернулся. Без какой-либо последовательности задал он вопрос. Михаил, подобрав брюки, скрылся за печкой. — Ну да, — ответил он оттуда, — вторым рейсом и прикатил. — Хорошо продвинулись-то. Мишка, ничем не занятый в родном колхозе по причине распутицы и разлива реки, две недели назад подрядился шабашить на вьюшкинском строительстве. Парнем он был рукастым, отец еще в юности научил его плотничать и класть печи. Да, неплохо продвинулись. До дня победы, конечно, не закончить, но к лету уже внутренней отделкой можно будет заняться. Чаю хочешь, дядь Федя? Чаю? нет, кажусь. А что ж так рано уехал оттуда, раз работы еще так много? Что и до праздника не переделать. Мишка загремел посудой, затем показался из-за печки, поставил на стол заварочный чайник и чашки. «Подустал малость», — признался он. «Я свою часть на одном объекте закончил, а на другой переходить не стал. Ежели на Первомай отдохну как следует, может, и вернусь еще». «Варенья нет, только сахар. Будешь?» «Можно и сахар. Ты мне вот что скажи. Как там обстановка-то?» «Не шибко шалят строители. Ссоры, драки». «Да спокойно», — пожал плечами бывший летчик. «Там хоть и разный народец собрался, а особо-то не забалуешь. Гаврилов по пять раз в день инспектирует. Это не считая всяких прорабов-бригадиров». ну днем днём-то понятно, а ночью что? Чем добрая сотня молодых свободных мужиков ночами занимается? Кто их контролирует?» «Я так понимаю, дядя Федь», — улыбнулся Михаил. «Ты за Катюху сколько переживаешь?» Могу сказать только то, что при мне никаких стычек приезжих с деревенскими не случалось. Кино в клуб привозили, на танцы я два раза ходил, но, честно скажу, за день так устанешь, что ни до чего дела нету. Ну, книжку почитать еще можно, поболтать с мужиками и на боковую. Так что не беспокойся, дядь Федь. Пьянствует много? Не, это себе дороже выходит, потому что бригадиры в нетрезвом виде до работы не допускают. За опоздание или невыход по причине похмелья штраф серьезный. Я так считаю, приехал деньги зарабатывать, работай, не расслабляйся. Отдыхать будешь, когда дело закончишь. Верно? Эх, Мишка. Верно-то, оно верно. Как бы все так считали, как ты, сокрушенно покачал головой пожилой милиционер. Но тут тогда другой вопрос встает. Куда же ты деньги-то делал, ежели не пропил? Бывший летчик вздрогнул так, что пролил на клеенку кипяток из чайника, снятого с электроплитки. Подержав чайник на весу и так, не наполнив чашки, он отставил его в сторонку, сел напротив Федора Кузьмича, положил руки на колени, как прилежный ученик перед учителем, задумчиво посмотрел куда-то в угол, затем спросил. «А как ты про деньги узнал?» «Стал бы ты часы свои закладывать». «Ну а про это-то откуда?» — вскричал несчастный Мишка. «Откуда, откуда?» — сердито передразнил его Денисов. «Ты за дурака ты меня не держи. Я все-таки оперуполномоченный с большим стажем работы. Я тебя, Мишка, почитай, ни разу после летного училища без твоих штурманских не видел. Перед баней ты их, может, и снимаешь, а перед сном — навряд. Ну, допустим, снял». Ни возле Топчана, ни на столе, ни на серванте их не видать. Зато торчит в паспорте краешек квитанции из комиссионного магазина. Который у нас один. Да и тот в райцентре. Ты вчера почему вторым рейсом в Светлый Клин приехал? Да потому что первым рейсом прямиком из Вьюшки ездил в райцентр, я так думаю. Идем дальше. Есть свидетели, которые лицезрели тебя днем. В одной руке ящик с инструментами, в другой... Сетчатая воська с двумя бутылками азербайджанского вина Агдам и тремя бутылками коньяка юбилейной и солнечной Армении. Ну а что такого? Человек две недели вкалывал на стройке, заработал деньгу, имеет право проставиться перед друзьями-односельчанами. Я пока нигде не напутал. Дальше мне видится следующее. Почему-то вышло так, что проставиться тебе оказалось не на что. Вернуться в родное село без денег стыдно. Но может пообещал уже. Кому там? Зойке, Витьке и Анюти пообещал, что угостишь их, когда закончишь шабашить. Вы же вчера у Зойки распевали. Вчетвером. Ну вот. Пропеть во вьюшке ты это не мог. Сам сказал, что с Энтим там строго. И ежели б обчистили тебя, ты бы наверняка к Гаврилову обратился и уж точно не расписывал мне, какие настройки замечательные мужики собрались. Остается что? Потерял зарплату? Проиграл? Задолжал кому-то? И вот чтобы скрыть этот факт, ты утречком, не заезжая домой, помчался в комиссионку, сдал туда самое ценное, что было с собой, купил дорогой алкоголь и со счастливым и гордым лицом честного труженика вернулся сюда. — Ну что, будем квитанцию проверять? — Не будем, — угрюмо отозвался Мишка. Я их обязательно обратно выкуплю, дядь Федь. Знаю, — согласился Денисов. Такими часами не бросаются. Их ведь в магазине не купишь. Их ведь, ежели, не ошибаюсь, только выпускникам летных училищ дают. А еще, ежели обратно не ошибаюсь, в таких же штурманских или почти в таких Гагарин был, когда на нашу землю матушку с орбиты глядел. Мишка мелко-мелко заморгал, провел ладонью по бледному лицу. Не позорь меня, дядь Федь, самому тошно. С трудом в три приема вдохнул, резко выдохнул, выговорил, сжав зубы. «Все ты правильно сказал. Не мог я пустым вернуться, когда меня друзья богачом ждали. Стыдно, главное, на сберкнижке-то деньги есть, но она тут дом была, а часы я выкуплю. Я в комиссионном договорился, что они три дня, их под прилавком подержат. Не будут на продажу выставлять. Съезжу, сниму деньги с книжки, выкуплю». «Энд, все понятно, Мишаня», — ласково проговорил Денисов. «Я другого понять не могу. Как же так случилось, что, отработав две недели на стройке, ты не только деньгой не разжился, но еще из книжки своей должен снять то, что заработал раньше? Энд, что такое получается? Это, получается, дурость моя». «Дурость», — всплеснул руками Федор Кузьмич. «Энд, как же? Потому что, ежели ты там себе зазноба нашел...» до да головы лишился, да подарок ей дорогущий купил, а она, скажем, не оказалась. Это одна дурость. А вот ежели тебя втянули в какую-нибудь махинацию, вложил ты деньги в рискованное предприятие, скажем, зафрахтовал буксир до начала навигации. — Да какой буксир, дядь Федь? — с досадой отмахнулся Мишка. — В карты я проигрался. В карты. Доволен? — В карты? — опешил участковый, будто не сам... Несколько минут назад предположил возможный проигрыш. «Ты же не азартный совсем!» «Не азартный», — с тоской подтвердил гармонист. «У меня другой азарт был, дядь Федь. В училище из всех наук я больше к математике был способный, а тут такое дело. Я в одном бараке с шабашниками жил. После работы я уже тебе говорил, возьму книжку». «Валяюсь на койке, а они по соседству картишками балуются. Особо-то я не приглядывался, но слышно же, когда кто-то крупно выигрывает. И вот замечаю, есть среди них один везунчик. В какую игру не зарядится, он везде первый. Даже если кон другой проиграет, в конце все равно в плюсе оказывается. И чаще в очень даже большом плюсе. Заинтересовался я, думаю, тут наверняка какая-то система есть. Стал издале посматривать». «Ничего не понял. А тут и он мой интерес просек. Что же ты, говорит, мы тут зрителей не приглашали?» Ежельше говорит, на шульверстве меня споймать хочешь, так это дохлый номер. А коли следить за картой взялся, так садись, ставь рублики, да играй. Мож научишься, говорит, пока я добрый». «На слабого тебя взял, короче говоря». «Ну, это как сказать, дядь Федь. По теории вероятности не может одному человеку всегда вести» а другим никогда. Думаю, если парень не шулер, то секрет в его мастерстве. А мастерство в игре — это умение думать, просчитывать варианты, помнить вышедшую карту и так далее. Нечто, думаю, я со своим образованием, со склонностью к математическому анализу не осилю человека, который семь классов навряд ли окончил». «И стало быть, не осилил», — с грустью покивал Денисов. «Не осилил, дядь Федь. Такого монстра никому не осилить». Я таких и не видывал никогда. Он будто бы все карты насквозь знал. Не только те, что на руках, а и те, что в колоде, какая сверху, какая в середке, какая последняя лежит. Будто рентгеном просвечивал. Я, дядь Петя, из-за него в заправду в фарт поверил, потому что везение у него не только в картах. Он любой спор выигрывал. Вот был один раз. Оживился Мишка, свернув собственной оплошности на другую, более легкую тему. Заспорили, ветек из... Ивантеевке. И Аркаша... Манучаров. Откуда-то с Кавказа. С кем из них после кино? Леспромхозовская учётчица Глаша гулять пойдет. Лёнька просто мимо проходил. «Обломись, — говорит, — ребята. Глафиру нынче до дома Валерка провожать будет». «И что? — заинтересовался Денисов. — Проводил Валерка учётчицу?» «А то! — усмехнулся Мишка. — А самое чудное, знаешь что, что Витёк с Аркашей возле Глаши три дня увивались, а Валерка до того вечера с ней вообще знаком не был. Так может, подговорил их Лёнька, чтобы познакомились? Да ради смеха позволили ему пари выиграть. Не, дядь Федь, я уж к тому времени внимательно за ним наблюдал, ничего такого не было, ни шулерства, ни договоров, просто фартовый он, этот Лёнька. Фортовый. задумчиво повторил за Мишкой Денисов, поднялся с места, прошелся по комнате. — А чей он будет? — Откель такой. — Да из соседнего района. Загаринский вроде. Но это я точно не вспомню. Денисов еще походил туда-сюда, округлив рот и собрав на лбу складки, потом поправил, сам того не заметив рубашку на спинке стула, развернулся лицом к хозяину. «Вот ведь как выходит, Мишань. Я сюда пришел про воровство узнать, а ты мне, похоже, профессионального картежника удружил». «Какое воровство?» — встрепенулся гармонист. «Впервые слышу. Вроде при мне ничего такого не было». «А ты и не мог покамест слышать. Ты вот вчера уехал из вьюшки, а нынче ночью со стройплощадки кирпича и бревен умыкнули вагон и маленькую тележку. У тебя-то алиби стопроцентное». Ты в это время в Зойкиной горнице коньяк за 12 рублей 20 копеек употреблял. Но я скажу честно, надеялся, что ты мне хоть чем-нибудь поможешь. Вдруг обсуждали при тебе что-то, вдруг отрывочек беседы интересный застал, вдруг кто-нибудь подозрительный среди шабашников шастал. — Что-то ты меня огорошил, дядь Федь. — От какого сруба-то хоть украли? Таких подробностей у меня нет. — «А это может иметь значение?» «Кто его знает?» Мишка почесал затылки. «На каждой площадке своя бригада работает. С некоторыми я и не пересекался ни разу. Я сейчас начну себе голову ломать, вспоминать что да как, а кража, может, совсем на другом конце деревни случилась». «Ну, голову ломать точно не след», — улыбнулся участковый. «Вспомни что-то дельное, приходи. Мне, наверное, придется во вьюшку съездить, сориентироваться на месте». — Ладно, Мишань, чаю я у тебя в другой раз выпью, а сейчас пойду. Гаврилов, увидев в коридорчике старшего товарища, взметнул брови так высоко, что Денисову почудилось, будто фуражка участкового инспектора сама собой поползла на затылок. — Здравия желаю! — озадаченно поприветствовал он Федора Кузьмича. Ты, друг мой сердечный, сердитым глазом не зырка и подозрительно на меня не косись тоже. Дело твое я присваивать не намерен. А что я тут внезапно оказался, так это по другому поводу. Да и повод так себе. Я, можно сказать, придумал себе причину, чтобы вовьюшку съездить, дочку повидать. Ты же понимаешь, ежели часто в гости заезжать, так это только зятю глаза мозолить». Со смехом объяснил Денисов, входя следом за Гавриловым в кабинет. Долго ли он назойливо тесте терпеть будет? А так, весьма уважительная отговорка. Я бы и к тебе не зашел, да уж по пути получилось. А раз получилось, то вот тебе информация. С причала светлого клина никто с прошлого года не отгружался. Побеседовал я и с возможным свидетелем, который тут у вас подрабатывал. Ну, то есть, свидетелем вывоза материалов он не мог быть по той причине, что я той ночью отмечал свое возвращение с друзьями, но я надеялся, что он застал момент организации подготовки кражи. Увы, тут тоже пусто. В кабинете было пыльно и солнечно, мебель почти вся такая же, насквозь казенная, но главным отличием от служебного помещения, в котором размещался Денисов, было наличие свисающих отовсюду липких лент с насмерть, приклеившимися к ним мухами». То ли насекомые во вьюшке оживали после зимы уже в апреле, то ли ленты остались с прошлого лета. Гаврилов расположился за столом, снял фуражку, покатал в ладонях карандаш. — Да ты присаживайся, Федор Кузьмич! — спохватился он. — Что ты передо мной грудь выпячиваешь, словно рапортуешь? — За информацию спасибо. — С Колобоковым твоим. А ведь ты его имеешь в виду? Я и сам пообщаться хотел. До сегодня не до него было, слишком много народу опросить пришлось. Так что и тут ты мне помог. Облегчил задачу. Ладно, буду копать дальше, чую, придется следователей из района вызывать, потому как собственными силами могу и не справиться. Никаких зацепок? Вот веришь, никаких. Все спали, никто ничего не видел, не слышал, с девками у околицы не целовался, по нужде среди ночи на двор не выходил. Деревенские все на месте, никто не исчез, не засобирался срочненько. Сегодня утром один только Тихон Городецкий и уехал. Но он еще за неделю всем на уши присел, дескать, в Москву, собираюсь у племянника Антохи день рождения. Пять лет пацану исполняется, а я его, дескать, еще ни разу не видел. Надоел хуже горькой редьки. Строитель вроде тоже в полном комплекте. «Это, кстати, хорошо, что в полном». Мне бы, друг мой, ситный, пообщаться с некоторыми. Да погоди ты возражать, я тебе еще раз говорю, что на чужой каравай рот не разеваю, хоть ты сам признался, что один не управишься. Ты, Федор Кузьмич, чужих слов мне не приписывай, возмутился молодой инспектор, откладывая карандаш. Что ты из меня, собственника и карьериста, делаешь? У меня и в мыслях не было жадничать, да с тобой соревноваться. Кто больше дел раскроет? «А возразить я действительно хотел, потому как прораб Аникиев меня натурально убьет, если я сегодня еще раз его рабочих отвлеку. Я и так, почитай, полдня с ними воландался, воров так и не нашел, материалы пропавшие тоже, а работа стоит. Ты меня спроси, может, я вместо них на твой вопрос отвечу?» «Мне с ними поговорить по другому поводу надо бы». Есть подозрение, что кое-кто организовал у тебя под носом игровой притон, а тебе до притона ли сейчас? К тому же пострадал человек с моего участка, так что справки навести имею в полное право, и никуда твой Аникиев не денется. Насчет притона это точно? — напрягся участковый инспектор. — Мне никаких таких сигналов не поступало. «Думается мне, что не станет Мишка врать, ежели подтвердится, вместе покумекаем, что с этим делать. А нет, так и не нужно тебе отвлекаться». «Согласен». Гаврилов посмотрел на часы, досадливо скривился. Не задача, Федор Кузьмич, через 10 минут у строителя обед начинается, самое время их для разговора выловить, чтобы прораба лишний раз не нервировать». «Отлично!» «А я как раз на это время народ для дачи письменных показаний вызвал». «Один пойдешь?» «Пойду, чего не пойти. Ты мне только направление задай э, в ту сторону, где стройплощадка моего Колобокова была». Стараясь раньше времени не глазеть на дом Катерины и Николая, Денисов, перешагивая лужицы и кучки строительного мусора, добрался до нужной площадки — Полностью законченный сруб здесь выглядел пока чужеродным, без оконных рам, наличников, крыльца, забора, ворот и прочих необходимых элементов, которые превращают некий сооружаемый объект в добротный жилой дом. Бывшая Мишкина бригада расположилась на солнышке на бревнах. Колхозные строители питались ворсовской столовой, а шабашники свой обед приносили с собой — Краюха свежего хлеба, яйца вкрутую, блестящие от подтаявшего жира кружочки полукопченой колбасы, шматочек сала с розовыми прожилками, литровая баночка молока или магазинный кефир. Некоторые бригады нанимали себе поварих из числа неработающих деревенских баб, и тогда можно было среди дня рассчитывать на горячий суп и кусок отварного мяса. Но финансовые дела Мишкиных товарищей похоже серьезно пошатнулись, и участковый догадывался, кто был тому виной. Двое грызли сухари с таким остервенением, с каким голодная дворняга терзает найденную кость. Еще двое задумчиво мусолили луковицы, склонившись над магнитной шахматной доской. Пятый, член бригады, худосочный парнишка с синими от щетины щеками, тихонько наигрывал на гитаре, напевал с едва уловимым акцентом, скорее для себя, чем для слушателей. «А моя людская участь — жить, борясь, любя и мучаясь, слыша горе, радость видя, жить, гордясь и ненавидя, на планете жить суровой, плыть от бури к буре новой, быть всю жизнь седым мальчишкой». Денисов замер, дослушал до конца, покачал головой. их, ты, быть всю жизнь седым мальчишкой. Что мог молоденький Аркаша с Кавказа знать о людской участи иного? Он о ней даже не догадывался, но пел выразительно, с душой, и слова Денисову понравились. Иным исполнитель не был, а вот автор слов как знать». Уж больно точным было попадание в эмоциональное состояние светлого мага, в его мысленное описание собственной жизни, в его предощущение бури после минутной передышки. «О, это опять по нашей душе!» — вскинул в вихрастую голову один из шахматистов. «Мы же Гаврилову уже все рассказали!» «Здравствуйте, товарищи строители!» Нарочито бодрым голосом поприветствовал шабашников пожилой милиционер. «От имени и по поручению Михаила Колобокова желаю вам всяческих трудовых успехов!» «Ну и ему не хворать!» — сверкнув золотым зубом, растянул губы в вежливой улыбке самый старший из рабочих, судя по Мишкиному описанию, бригадир швец. «Натворил он что-то или на нас пожаловался?» «Что вы, что вы!» — потешно замахал руками Денисов. Никаких жалоб, никаких нарушений. Просил он одному товарищу кое-что передать. А я его тут не вижу, а? Где мне Леньку вашу найти? «Лёньку — Леньку? В задумчивости нахмурил брови бригадир. — Это которого же Леньку? — Да вот из вашей бригады, который. — Тю! Чего это Мишка его вспомнил? Он уж почитает дней десять, какой ехал. Аркаш, дней десять же? — Это у которого молоток? — С наборной ручкой. Ну да, примерно так. Да не, встрял Ивантьевский витек. Молоток у Молдованина был, а его Петром звали. Это Мишаня, верно, того в виду имеет, что с Чупчиком и в веснушках по всей роже. В веснушках точно не Лёнькой звали, отрезал Валерка, который за учетчицей глашей теперь ухаживал. Как угодно его звали только не Лёнькой!» — Ну, тогда я вообще не знаю, о ком речь, — обиженно поджал губы Витёк. — У нас в бригаде кто ещё был? Этот, здоровый, в наколках. Он вообще всего два дня отработал. — Мишка его застал, что ли? — Застал, наверное, только он обратно не Лёнька был, а... а вовсе даже Василий Степанович. У Денисова голова пошла кругом. — Стойте, братцы, — взмолился он, — я по Мишкиному рассказу решил так. — что Ленька этот до вчерашнего дня работал. Рабочие, не непонимающе, переглянулись между собой. — Вы извиняете, товарищ лейтенант, но чего-то тут Мишаня напутал, — твердо выговорил швец. — Если до вчерашнего дня, то с нами только он работал, а больше никого в бригаде не было. Может, в другой какой бригаде, у соседей? — А в бараке вы все в одном живете? А с вами кто еще? — Да никого больше, — пожал плечами Валерка. Бригадир вообще комнату у учительши снимает, а в бараке мы вчетвером. Если с Мишкой считать, то пятеро было. До милиционера, наконец, стало доходить, что случилось. Так, раздумчиво протянул он. И в картишке вы теперь, значит, вчетвером режетесь. Да мы как-то больше в шахматы. — растерянно ответил Валерка, — но легкая тень, отголосок, затухающая рябь, воспоминания так явно пробежала по лицам строителей, что Денисов окончательно перестал сомневаться. Вряд ли Ленька был сильным и опытным магом, раз занимался такой мелочевкой, как азартные игры. С другой стороны, память своих товарищей по бригаде он подчистил и подкорректировал довольно качественно — Денисов сходу не смог обнаружить в сознании парней ни намека на образ того, кто еще накануне выигрывал у них карты. Балбесы, наверное, извелись, пытаясь вспомнить, куда потратили все свои деньги, а виновника и след простыл. Можно ли было связать исчезновение Леньки с кражей материалов? Запросто! Уж больно подозрительное совпадение по времени. Впрочем, Ленька мог никуда и не исчезать присоединился к другой бригаде, внушил другим строителям, что уже неделю другую вместе с ними вкалывает. А кто здесь наймом занимается? Уточнил милиционер. Колхозная контора или прораб? А Никиев, подтвердил швец. Он вроде Гаврилову перед обедом собирался письменные показания давать что ли. Попрощавшись, Денисов отправился в обратный путь, провожаемый недоумёнными взглядами рабочих, облапошенных тёмным иным. В коридорчике перед дверью участкового инспектора на коричневой дерматиновой банкетке с разной степенью удобства и в разном настроении расположились три человека. Одного из них, самого сердитого, Денисов определил как прораба Аникиева. Другой, душераздирающий, несчастный, будто и не сидящий, а торчащий из самого краешка банкетки, вбитым гвоздем, являлся, как трудно было догадаться, незадачливым сторожем. Кем был третий, растерянный и раздраженный поровно мужчина средних лет, милиционер с первого взгляда назвать не смог бы. К сторожу у Денисова вопросов не было. Пусть их Гаврилов задает, ежели у него имеются. Коники его вопрос был единственный: помнит ли прораб, недавно работавшего на одном из объектов, молодого человека по имени Леонид, предположительно родом из села Загарина соседнего района. Издерганный прораб не столько ответил, сколько огрызнулся в том плане, что у него больше сотни строителей, которые регулярно приезжают и уезжают. Где их всех упомнить? Не успел Денисов поинтересоваться, у кого хранятся документы о приеме на работу, как его потянул за рукав, неопределенный по внешнему виду третий. — Ленька, вы тоже Леньку ищете? — из кабинета выглянул Гаврилов. — Федор Кузьмич, ты никак уже отстрелялся. Быстренько-то однако. Есть какая-то информация? Товарищ Дягель, прекратите дергать за рукав представителя власти. Вот что вы... — Здесь сидите, уважаемый Семен Модестович. От работы всех отвлекаете. Федор Кузьмич, ты уж извини. Дягиль, туды-сюды через колено. Я уже сказал, что заявлений на сказочных персонажей мы не принимаем. Представляешь, Федор Кузьмич, у человека третьего дня мать скончалась после продолжительной болезни. Так он вместо того, чтобы похоронами и поминками заниматься, меня осаждает, уверяет, что какой-то лесной колдун ее сначала вылечил, а потом обратно порчу навел. Гаврилов обращался попеременно то к одному, то к другому. Испуганный сторож и притихший прораб послушно переводили вытращенные глаза слева направо и наоборот — «Не стыдно вам, Семен Модестович. Вы же человек рассудочный, с высшим образованием. Какая туда-сюда порча? Любого доктора спроси, каждый подтвердит. Старушка была неизлечима. Я, конечно, вам очень сочувствую, но надо же себя в руках держать». «Не тарахти!» — поморщился Денисов. «Давай по порядку. Информация не подтвердилась, можешь спать спокойно». Ежели сейчас показания снимешь, а там что-то стоящее обнаружится, ты дай мне знать, я до третьего рейса у дочки побуду. Людей то не задерживай, видишь, товарищ, они киев как психуют. А я, с твоего позволения, парой слов с товарищем Диагелем перекинусь. «Семен Модестович, вас ведь так звать?» «Пойдемте вот за тот столик, пошепчемся». Гаврилов проводил их округлившимися глазами, разве что пальцем у виска не покрутил, затем пригласил в кабинет прораба. В конце коридора стоял покрытый оргстеклом столик. Под стеклом, а также над столом на стене находилось изрядное количество образцов заявлений, объяснительных записок и прочих документов. На самом столе стояла чернильница, торчащая из нее перьевой ручкой. Денисов, оглядев такое богатство, восхищенно покачал головой. Ничего подобного у себя в светлом клине он разложить и развесить не догадался. Возможно, потому что жалобы и заявления поступали к нему редко и в основном в устной форме, а может быть, потому что возле его кабинета не было никакого коридора, а были только темные сени. Семен Модестович, перехватив его взгляд, нервно усмехнулся, продемонстрировал свернутый в трубочку и уже порядком измятый от волнения лист бумаги. «Я уж и по этой форме заявления составлял, и по той, что сбоку». Он поднял на участкового измученные глаза и снова отвел их. «Я ведь понимаю, как нелепо выгляжу с этой своей историей». На самом деле выглядел он не нелепо а откровенно жалко. Чувство вины, стыда и страха окутывало его почти ощутимым облаком. Где-то там, внутри, в мешанине самобичевания и нерешительности, мелькали ярость и жажда возмездия, но попытки добиться нужной реакции от Гаврилова покрыли эти сильные эмоции толстым слоем растерянности. Один страх прийти сюда дягель смог преодолеть, со всем остальным справиться был не в силах. — Ох-охонюшки! — вздохнул Денисов и повел рукой. — Присаживайтесь, Семен Модестович, и давайте-ка мы с вами без заявлений, протоколов, но зато с подробностями побеседуем. Итак, что за колдун и как он связан с Ленькой? Губы Дягеля неожиданно задрожали. Он затравленно втянул голову в плечи, но все же переборол себя, решился... И начал рассказ. И чем дольше слушал его Денисов, тем острее понимал необходимость вызывать сюда ночной дозор. На взгорочке, в пятидесяти шагах от дома Катерины и Николая, неслышно причитая истово отвешивала поясные поклоны неопрятная старуха. — Инь-то что еще? — раздельно от удивления произнес Денисов и остановился. Удостоверившись, что кланяется старуха именно дому молодых Крюковых, он, повысив голос, прикрикнул «Эй, темная! Ты что тут?» Ведьма обернула к нему испуганное лицо, разглядела, злобно дернула дряблой щекой и выставила ладонь, дескать, охолонись, светлый, после чего шустро засеменила прочь в сторону леса. «С а рехнуться!» — озадаченно буркнул участковый, «Катерина, что это за цирк тут у вас?» «Папа?» — появилась на крылечке дочь. «Ой, привет! А ты как тут? Ты к нам или по делу?» «Был бы по делу, а теперь уж к вам. Я говорю, что это за богомолица тут сейчас представление устраивала?» «Ой, пап, я не знаю. Уж не первый раз замечаю. Встанут вон там и чего-то шепчут, шепчут. Страшно, честное слово». «А чего ж молчала?» Недовольно спросил Денисов. «Почему молчала? Я Коле сказал, он обещал с ними разобраться». «Погоди, что значит э, «с ними»? Она не одна приходит, что ли?» «Разные приходят, то старики, то старухи, то помоложе. Да ты не беспокойся, пап, они же ничего не делают, только смотрят и как будто молятся. Ты заходи, заходи, я так рада, что ты приехал. Я в следующий раз у свекрови спрошу, может, когда-то на этом месте церковь стояла. Тебя покормить?» «Я сейчас согрею. Колька вот только-только на обед прибегал, но, наверное, уже остыло. Денисов прошел в переднюю, осмотрелся. Если раньше он все пытался по лицу Николая Крюкова угадать, знает ли он, кем стал, то теперь нужды в этом не было. Неумелые, но аккуратно добросовестно выполненные охранные заклятия, подвешенные в сумраке, сполна отвечали на волнующий вопрос. «Знает. Пользуется». «Ты почему не в тапочках, пап? Почему босиком? Там же в сенях специально для тебя поставлены роскошные шлёпки самого большого размера. Какой только удалось найти в сельпо!» Она чмокнула отца в щеку. «Вот и что, засмущался Денисов. «Чай мы не в городе, чтоб в тапочках-то!» «Привыкай!» — Катя, смеясь, потрепала его по седой шевелюре. «Прогресс не стоит на месте!» мой старомодный папка. Скоро и здесь будет, как в городе. Паровое отопление, телефоны в каждом доме, телевизоры и репродукторы. По два на семью. Чтобы вы, мужики, когда свой футбол смотрите или международные новости слушаете, не мешали нам, женщинам, культурно просвещаться. «Я разве футболом увлекаюсь?» — совсем размяк отец от ласкового воркования дочери. «А как же? Ну, вот как не зайдешь в комнату...» Все там, какая-нибудь ворошиловградская заря громит московская «Динамо», как будто ты всерьёз за кого-то болеешь. — И Колька такое же скука, а малышу, — понизила она голос, гладя себя по животу, — полезно слушать хорошую музыку Чайковского, Глинку, Моцарта в исполнении Большого симфонического оркестра, а вовсе не «пойдём, налью тебе щей». Денисов пропустил ее вперед, сам застрял в передней, осмотрелся еще раз. И едва удержался от того, чтобы не добавить заклятием силы. Он мог бы и что-то посерьезнее подвесить из арсенала светлых. Мог Колькина экзерсисы поправить, но решил, что зятю это точно будет не по нраву. В этом доме он хозяин, он защитник. Если уж Денисов так хочет помочь, нужно эту помощь сперва предложить. А уж дальше только от хозяина будет зависеть, принять предложение или отказаться. Ах, как озадачили участкового эти богомолицы и богомольцы. Похлеще случая с агрономом задачили. Там вполне конкретное преступление, а тут сплошная непонятность. Ты кушай, папа, а, а я на тебя молча посмотрю, ладно? Соскучилась. Как там мама? Зачем ты ее с собой не взял? Ты ей скажи, чтобы а, подзоры на постели мне не присылала. Мы с Колей хотим в райцентре клетчатые покрывала заказать. «Шотландка» называется. Сейчас очень модно. А нам председатель обещал двух поросят дать. Одного на откорм, чтобы осенью в колхоз сдать по весу, а второго в личное пользование. Я же тут обленилась совсем, поскольку скотины у меня нет никакой, непривычно. Хотела хоть кур завести. Свекровь ругается, мол, и так все есть, и коровы, и птицы домашние, и ничего мне, мол, спину гнуть». «Ну раз председатель даёт, не станем же мы отказываться, правда?» «Ой, папка, я же обещала молча сидеть, а сама трещу, как сорока. Это от неожиданности просто. Такой ты мне сюрприз устроил?» Денисов доел щи, аккуратно отложил ложку и напрямик спросил. «Плохо?» — Катерина оторопела, даже отшатнулась. «Что плохо?» «Плохо тебе, Катюк?» «Да с чего ты взял? Ты ведь многословная такая, чтобы меня заболтать». — Я же вижу, что не о том ты говоришь, о чем думаешь. Катерина легко соскочила с табуретки, пробежала три шага, приняла со стола грязную посуду, умчалась за занавеску в кухоньку. — Глупости ты говоришь! — пропела оттуда. — Не прячься, Катерина! — устало попросил Денисов. — Не маленькая же, мне уже скоро ехать. А что я дома матери скажу? Ты учти, я врать ей не умею. Раз заметил, что у тебя не складно что-то, так теперь и буду мучиться. А уж она и вовсе спать перестанет. Шантажист! С отчаянием крикнула дочь, все еще оставаясь за занавеской. Ты давай признавайся, что стряслось. Со здоровьем не лады, с ребеночком. Или Николай обижает? Ой, да вот еще обижает. Она, наконец, вернулась в обеденную комнату с пунцовыми щеками и растрепанной челкой, будто только что прятала лицо в ладонях. — И со здоровьем все в порядке. Не выдумывай себе. — Так что тогда? Она прошла вокруг стола, медленная и тихая от задумчивости. Такая юная и такая взрослая, что Денисову захотелось плакать. Катя добралась до кресла, устроилась в нем с ногами, отвернула голову к окну, заинтересовавшись то ли готовящейся зацвести черемухой, то ли клонящимся к западу солнцем. Посидела так, повертела пальцами пуговку на халате, покусала нижнюю губу. «Я, оказывается, не очень хорошо знаю своего мужа», — заговорила она, и светлый мак вздрогнул. «Это никоим образом не его вина. Это исключительно моя ошибка, что я совсем не интересовалась его жизнью». Ты только ничего не подумай. Он очень заботливый, веселый, во всем меня поддерживает, помогает. Вечерами, представляешь, на прогулку меня выводит. Не так, как до свадьбы, когда мы все укромные местечки после танцев искали. Она засмеялась. Нет, теперь мы по-другому гуляем. Под ручку, чинно, важно, раскланиваясь налево и направо. Я говорю, зачем? Он объясняет, что мне свежий воздух полезен. Ох, Господи, да как будто тут не везде свежий воздух. Окошко откроешь, уже, считай, тайгой дышишь. Вот от этих наших прогулок все мои проблемы. Она впервые посмотрела отцу в глаза. Он ведь, оказывается, очень популярный, мой Коля-то. Ты знал об этом? Я нет. Я думала, что он в светлый клин таскается, потому что во вьюшке приличных девчат нету. Или замужем все, или старые, или страшные... Она скривила лицо, выпятила челюсть, скосила глаза, демонстрируя отцу, какими страшными, по ее мнению, могли быть местные девушки. А все оказалось не так. Девчат тут как раз пруд-пруди, и все как на подбор, комсомолки, активистки, красавицы. Чуть попозже высыпятся под окно, как мушкара, сам увидишь. И вот, когда идем мы с ним на прогулку, мне все кажется, что они это воспринимают как вызов, вроде как... «Дразню я их. Ты только не думай, Колин никуда не шастает, просто...» «Просто он сейчас заметный стал», — подсказал отец приглушенно. «Мало того, что бригадиром назначен, по комсомольской линии его двигают, так еще и свадьбу совсем недавно сыграл, а жену взял в другой деревне». «Вот-вот», — подхватила Катя, — «в другой деревне. Я понимаю, тут обида должна быть, ревность какая-то, что ли. Такой завидный жених и предпочел чужачку». Может, если бы женился на своей, остальные от него отстали бы, успокоились быстренько, а так проходу не дают. Ну это ладно. А вот то, что я за столько месяцев так и осталась чужачкой, действительно обидно и трудно. Подруг у меня здесь нет. Весь день одна и одна, а выйду в магазин, сразу и шепот за спиной, и шуточки, и злые взгляды. Ты бы слышал, как со мной продавщица в промтоварном отделе разговаривает. Шипит так, словно ужалить хочет. Я Кольку спросила, за что она меня не любит, а он признался, в школе в восьмом классе она ему нравилась. Как-то он ее на вечерку позвал, а она и отказала, и смеяла и всем в деревне про это рассказала, ославила его. Ну нет так нет, он и думать про нее со временем забыл, а тут она вдруг... — Воспылала. У самой мужа она при виде кольки просто тает. Ты только... — вдруг спохватилась она, — молитвенно прижала руки к груди. — Ты с ним не говори про это, я очень тебя прошу. Он-то ни в чем не виноват, а я справлюсь. Ребенок появится, так мне вообще не до них станет. — Папа, ну что ты молчишь? Мы договорились? А что еще оставалось делать Денисову, как не согласиться с дочерью? Не объяснять же ей, что популярность ее супруга вряд ли раньше нынешней зимы возникла. Иные почти все обладают поистине мистическим обаянием, могут практически не прикладывая усилий пленить, очаровать кого угодно, а уж если намеренно начнут свой шарм использовать. Ко всему прочему, Николай был темным иным, а значит эгоистом, Ему эти девицы, что сейчас вдруг сохнуть по нему стали, может быть, и вовсе не нужны, но внимание их приятно, и популярность свою он считает вполне заслуженной. А кого-то, как, например, замужнюю продавщицу промтоварного отдела, отказавшую ему в свидании еще в школьную пору, считает себя вправе проучить наказать таким жестоким способом. Опомнилась? Вот и мучайся теперь. Ах, какая гладкая жизнь сейчас началась у Николая. Все почти само в руки идет. Огромный дом, должность в колхозе, солидные премиальные, два поросенка от председателя, при желании куча ласковых зазнобушек на любой вкус, на каждый день недели. Оставалось только надеяться, что желания такого у Николая не возникнет, а также, что найдется иной, который объяснит молодому темному, предостережет его, научит, как не заиграться, не переступить грань, за которой начнутся претензии со стороны ночного дозора.